Я уселся за стол, который уже был приведен в порядок. Мать-героиня так и не показалась, еду принесла девушка. Маленькие кусочки жареной рыбы, кусок хлеба, густой черный соус, чайничек и чашка, палочки. Явно не одноразовые, но хоть чисто вымытые. Да, в чем-то китайская культура одержала полную победу. «Вкусно?» — спросила девушка, глядя, как я макаю рыбу в соус. «Хорошо, что в Москве расплодились японские и китайские рестораны. Неумение пользоваться палочками могло бы ее и удивить». «Угу», — ответил я, — «было не то, чтобы очень вкусно. Я никогда не ел рыбу на завтрак. Но рыба явно была свежей, и это многое искупало». «Вы приезжий?» «А зачем бы мне останавливаться в гостинице, если я не приезжий?» «Ну, вдруг вас жена из дома выгнала?» задумчиво произнесла девица, явно думая о чем-то своем. Я не успел ответить на столь интересное предположение. Входная дверь чуть-чуть приоткрылась. Просунулась тощая рука, привычным движением придержала колокольчики. Вслед за рукой в гостиницу ввинтился тощий, немолодой, невысокий, рыжий с глубокими залысинами мужичок. Слово «плюгавенький» передавало его образ как нельзя лучше. «Папочка!» — охнула девушка. ты! «Мама тебя убить обещала, знаешь?» «Знаю, знаю», — просачиваясь внутрь, прошептал мужичок. «Я работал». «Работал?» — недоверчиво спросила девушка. «Да, работал», — твердо ответил рыжий конь с анатомическими дефектами. «Вот». Он достал из кармана и неосторожно встряхнул в ладони несколько монет. Звякания как такового не было, все-таки алюминий. Но и этого хватило. Дверь на кухню приоткрылась, и послышался твердый голос. «Иди сюда, кобель драный!» Мужчина печально посмотрел на меня и пожал плечами. Прошептал с неожиданной ласковостью. «Женщины, ну что с них взять?» Потом чмокнул дочку в щеку, для этого ему пришлось привстать на цыпочки, и храбро пошел на кухню. Мы с девушкой напряженно вслушивались, раздались тихие голоса. Потом звук поцелуя. Потом что-то загремело, будто выпавшая из безвольно опущенных рук сковородка. Девушка принялась протирать уже чистый стол бормоча. Вот все обещает, обещает, а ведь прибьет однажды, да? С кухни донесся сладострастный стон. Загремела посуда, дверь с грохотом захлопнулась. Девушка стала пунцовой, что вместе с рыжими волосами производило неизгладимое впечатление. «Нет, не убьет», — сказал я. «Сколько вас у мамки, ты говоришь?» «Одиннадцать». У нее даже кивок получился, вопросительным. «Ну-ну», — ехидно сказал я, — «спасибо, все было очень вкусно. Проводишь меня?» Уж не знаю, что она подумала, но ответила резко, «сами идите, не заблудитесь». И, словно сообразив, что говорит как-то неправильно, добавила, «На самый верх там одна дверь, понятно?» Мансарда и впрямь была не лучшим из мест проживания. Круто сходящаяся крыша только в центре комнаты, и можно было стоять в полный рост. Из мебели только кровать, к счастью, довольно большая, и выполняющая роль тумбочки круглый столик возле нее. Столик, кстати, был неожиданно красив. Инкрустированная перламутром поверхность, хоть и изрядно исцарапанная, радовала взгляд. Люк в полу вел на лестницу. Да, вряд ли этот номер стоил столько же, сколько и все остальные. Впрочем, постельное белье было чистым, матрас ровным, подушка мягкой. А еще прямо над кроватью было окно, прорезанное во фронтоне здание. Мне открывался замечательный вид вдоль улицы на горы, наползающие тучи и скрученные веер небоскреба. Я подумал и решил не устраивать скандалов. Не умею я это делать, если честно-то. «Так, пристанище на первое время у меня есть». Местное общество при всем его своеобразии шокирующего впечатления не производит, тоталитарным не выглядит. Осталось понять самое простое: что же мне делать дальше? Это на палубе яхты я храбрился, обещая отсутствующим функционалам веселья. ага, море крови и мешок костей в придачу. А если серьезно, я даже автомат утопил. Не до автомата мне тогда было. Рожок с патронами остался в ранце, но что с него толку? Какое-нибудь оружие здесь раздобыть наверняка можно, но вряд ли оно будет огнестрельным. Да и денег у меня, можно сказать, нет. Способности функционала? Увы, полагаться на них было бы наивно. Даже если я прав, и способности проявляются у меня в момент выбора. Даже если допустить, что я стану сильнее своих врагов, полноценных функционалов, часть из которых полицейские и солдаты даже если у них не будет средств блокировать открывшиеся у меня способности. Кто поручится, что момент выбора придется как раз на схватку с врагом? Возможно, я стану на некоторое время всесильным по пути, когда мне проку от этой силы будет как от зонтика под водой. Нет, нужно что-то еще. К примеру, союзники. Практически во всех мирах существует какая-то оппозиция функционалам. Даже на моей земле она была, пусть и в слабой форме. А уж здесь, где на вершине над городом торчит немыслимый небоскреб, где появляются арканские солдаты, где встречаются удивительные технические артефакты, тоже должно быть какое-то сопротивление. Надо только найти этих подпольщиков, предложить им действовать сообща. В люк тихонько постучали. «Войдите», — ответил я. «Хотя логичнее было бы сказать «поднимайтесь». Люк с грохотом откинулся, и показалась рыжая голова. Парнишка лет 15. Еще один из отпрысков любвеобильного мужичка? «Я вам свечку принес», — сообщил мальчик. «Вот». Он протянул мне керамический подсвечник с не очень-то щедрым огарком и полупустой коробок спичек. Цивилизация, однако. «Скажи, дружок», — непринужденно спросил я, — «а что это за здание?» «Где?» Парнишка с готовностью поднялся в мансарду и приник к окну. Ну вон, на горе. На горе, а. Это особняк какого-то богача. Я помнил, как его зовут, но забыл. Он еще на библиотеку городскую много денег жертвовал. Особняк? Тупо спросил я. И тут понял, что именно парнишка имеет в виду. На склоне гор, там, где еще не начался окружающий небоскреб лес, стояло довольно-таки большое каменное здание. Вокруг, похоже, были какие-то сады. Может, апельсиновые, может, оливковые, может, яблочные. С такого расстояния не разберешь. А выше... Выше, удивился мальчик, а выше только горы. Все стало понятным. Как и обычные строения функционалов, небоскреб был невидим для обычных людей. Точнее, ускользал от их взгляда. Наверное, если бы я точно указал мальчику, куда смотреть, и описал то, что он должен увидеть, он бы увидел небоскреб. Точно так же, как подготовленные заранее люди находили мою башню и шастали через нее из мира в мир. Впрочем, зачем вносить в голову невинного подростка такой хаос и сумятицу? Нет там никакого здания, нет и не было. Да, точно, показалось, что какая-то избушка стоит, печально сказал я. Мальчик оказался добрым. — Может, и стоит, — утешил он меня. — Может, у вас глаза такие острые? «У меня друг, знаете, как все видит? Он из рогатки голубя с 30 шагов сбивает». «Бедный голубь!» — парнишка смутился. «Ну, он так, это когда мы и маленькими были. Вам еще что-то надо?» «Горшок под койкой, только у нас принято самим выносить. Отхожее место в дворе, умываться тоже внизу. Тут, если кувшин притащить, сами же ночью расколотите. Тесно тут». «Тесновато», — согласился я. «Скажи, а где тут у вас библиотека, та, на которую богач жертвовал?» «А, это очень просто. Пойдете по этой улице до площади с фонтаном. Только он не работает, вы так догадаетесь, что это фонтан. Потом направо до другой площади. Там фонтан работает, если не очень жарко. И там будет высокий дом с колоннами». Прогулка по незнакомому городу, если вы не стерли ноги, не валитесь от усталости, имеете в кармане хоть немного денег, а в запасе несколько дней, это одно из самых приятных на свете занятий. И можете поверить мне на слово, что если этот город находится в ином мире, по сути на другой планете, это делает прогулку еще интереснее. Прежде чем я дошел до библиотеки, я смог худо-бедно оценить научный и технический потенциал этого мира. Во-первых, тут было в ходу электричество, но оно оставалось привилегией богатых людей. Я встретил один магазин, назвать его «Лавкой» язык не поворачивался, несмотря на скромные размеры, где продавали самые разнообразные светильники и электрические лампочки. Лампочки походили на самую простецкую лампочку накаливания самым обыкновенным цоколем. Наверное, их можно было вернуть в патроны моей московской квартиры, и они бы заработали» и электричество не обязательно генерировалось в самом доме. Объявление на дверях обещало прокладку надежных кабелей и контроль от незаконных подключений. Во-вторых, я видел несколько магазинов одежды и понял, что мануфактуры, в привычном понимании слова, здесь не возникли. Одежда шилась и подгонялась на месте. Только носки и белье можно было купить в готовом виде. Я вспомнил, что в моем мире... Стандартные размеры одежды возникли как ответ на потребности армии в большом количестве готовых мундиров. Только когда потребовалось быстро одевать десятки и тысячи людей, в чьи-то умные головы пришла мысль создать базу данных по габаритам новобранцев и начать шить не на конкретного человека, а на целые группы людей. Видимо, воевать тут было особенно не с кем. Вряд ли численность населения на всем острове превышала миллион человек. И очень возможно, что это был единственный оазис жизни на планете. В-третьих, я увидел оружейную лавку. Окна в ней были забраны решетками, а за стеклом были выставлены самые привлекательные с точки зрения продавцов товары. Лук и стрелы, арбалеты и двуствольное ружье, заряжающееся с казенной части. Но после изобретения или воссоздания гладкоствольного оружия и патронов Местный оружейный гений забуксовал. Не было даже намека на нарезное или автоматическое оружие. Да и зачем оно нужно? Вряд ли здесь есть на кого с ним охотиться. Да и вообще нарезное оружие – это дитя войны, охоты людей друг на друга. Понял я и то, что даже это примитивное ружье мне не купить дешевле тысячи марок. Значит, вообще не купить. В-четвертых, с религией тут было как-то кисло. Я не увидел ни одной церкви, только в стране китайского квартала проглядывала крыша здания яркими цветными украшениями, напоминающего буддийский храм. Ну и в-пятых тут были газеты. Один раз я встретил мальчишку-газетчика, рекламирующего свой товар. Хотел было расстаться с десятью копейками, но тут обнаружил, что на площади с неработающим фонтаном выставлен стенд с той же самой газетой, закрытой от непогоды стеклом. Граждане в большинстве своем на газетчика не реагировали, а предпочитали потолкаться у стенда и почитать бесплатно. Я присоединился к ним и получил, если не полезную информацию, то искреннее удовольствие. Местное издание на двух страницах с громким названием «Всеобщее время», а вы замечали, что чем газета меньше, тем более звучно она называется, сообщало в основном городские новости, ну и пару абзацев о соседних поселках. Я узнал, что вчера поздно вечером, возвращаясь с концерта, популярная молодая певичка Хо была грязно обругана хулиганом, разочарованным ее пением, но сопровождающий певицу любовник — да, так прямо и был написано «любовник», ханжество тут было не в ходу — дал достойный отпор негодяю, усадив его в ту самую лужу, которую наша газета уже вторую неделю предлагает засыпать. Какие-то злоумышленники забрались ночью в ювелирный магазин господина Андреаса, но их постигло разочарование. Деньги и ценности были убраны в надежный сейф, вскрыть который они не смогли. Свою обиду воры выместили на витринах, расколотив их, почему-то каблуками. Но тут появился караульный, который хоть и не задержал преступников, но изрядно отходил дубиной. Поиски сбежавших злодеев велись. Скандал, вызванный обрушением недавно построенного моста, сходил на нет, так как подрядчик признал свою вину и обещал построить мост заново. В редакционном фильетоне журналист, скрывающийся под вызвавшим у меня хохот псевдонимом «Акула-Пера», горько сетовал на торговцев, которые норовят нераспроданную утром рыбу положить на лед и подсунуть покупателям на следующее утро. Давали дельные советы по проверке свежести рыбы. В большой, почти на целую страницу и, как водится в таких случаях, нудной статье какой-то городской чиновник сетовал на падение нравов, на плохую собираемость налогов и неуважение граждан к городским властям, так героически и трепетно исполняющим свои функции. Слово «функции» снова вызвало мой хохот. «Боюсь, стоящие рядом стали принимать меня за идиота». Ну и в завершение шли кроссворд и гороскоп. Куда же газете без кроссворда и гороскопа? Звезды сегодня благоволили рыбам и овнам, тем, кто был рожден под знаком огненного дракона и под сенью голубого тополя, а также тем, в чьем имени было три гласных и четыре согласных. Страдали стрельцы и деревянные мыши, рожденные под знаком тенистого дуба, и несчастные, в чем имени было три согласных и одна гласная. Мне ничего особенного звезды не обещали. В общем, это была обычная газета обычного маленького города. Если бы не небоскреб на горе, вообще ничего удивительного. Начал накрапывать дождь, и я решил закончить знакомство с прессой. В конце концов, в библиотеке утолить страсть к печатному слову будет куда комфортнее.